Погубитель. Рассказ впервые напечатан в журнале «Прожектор», 1928 год, номер 10. По теме и манере письма это произведение характерно для творчества Лавренева середины 20-х годов. Явная антимещанская настроенность, ироническое внимание к мелочам неповского быта, Сочетаются здесь с забавным сюжетом анекдотического склада, рассчитанным не столько на глубокий интерес читателя, сколько на его внешнее любопытство. Медведев. Творчество Бориса Лавренева. Собрание сочинений Лавренева. Том 1. Госслит издат 1931 год. Страница 27. Печатается по тексту журнала Прожектов.